Куча ящиков, тюков и упакованного в пластиковую пленку оборудования в гавани поселка медленно, но верно убывала. К сожалению, этого нельзя было сказать о грузах, скопившихся в бухте Кахрейн. Вечером второго дня, помогая крылатым всадникам разгружать драконов, Шон заметил Дези Арфида, диспетчера, развернувшего за импровизированным столом свой портативный компьютер. «К завтрашнему дню, — сказал ему Шон, — Мы закончим переброску грузов из поселка. — Прекрасно, Шон, просто великолепно! — унуло отозвался Дези. «Что — Что-нибудь случилось? — встревожился Шон. «Случилось — Случилось? — голову поднял диспетчер. — Я тебе скажу, что случилось. У меня тут полный пляж всякого добра и никакого транспорта. Я думал, что большие скутеры скоро вернутся. — Вернутся? Конечно, вернутся. Но только после того, как пройдут дополнительный техосмотр, после того, как Фулмар признает их годными к полету, после того, как Лилиен Камп сумеет перезарядить их батареи. В голосе Дези звучало отчаяние. А когда это произойдет, никто не знает. Все мои графики полетели к черту, а тут еще скоро падение. Что же мне теперь делать? Вон те материалы, он яростно указал пальцем в большую кучу оранжевых ящиков и коробок. Они бесценны. А если они попадут под нити, все пропало. Их уже можно будет никуда не везти. Можно бросать прямо здесь. То, что от них останется. Если бы только... Дези запнулся и покраснел. Но Шон прекрасно понял, что он хотел сказать. Вы поработали на славу, Шон. Сколько, ты говоришь, вам еще осталось? Завтра к вечеру закончим. А послезавтра дэзи похоже, чувствовал себя не совсем удобно. «Адмирал говорил, что вы полетите в Семинолу, а оттуда прямо на север. И ты хочешь, чтобы мы захватили с собой эти грузы?» — закончил за него Шон. «Только оранжевые», — поторопился заверить его всадника Дези. «Они самые хрупкие. Ну, это лучше, чем бездельничать», — буркнул Шон, чувствуя, как в нем закипает злость. Круто повернувшись, он поспешно вернулся к Каренату. «Еще немного, и он бы наорал на ни на чем не повинного Дези. К нам летят зорка и Форанта, сообщил коринат шон знал что зорку ему не обмануть но до ее прилета он мог хоть немного успокоиться ну что случилось спросила зорка соскакивая с Форанты. и надела на недоуменный взгляд шона пояснила мы почувствовали что коринат здорово нервничает а это знаешь ли передается и другим до «Да нас тут держат завьючных животных сплюнул шон Будто больше мы ни на что не годны. И, что самое обидное, у них есть на это все основания. Прежде всего возьми себя в руки. Резко отрезала Зорка. Сейчас соберется весь отряд. Так что успокойся и немного подумай. Ведь ничего не произошло. Мы еще только учимся. Мы действительно пока не готовы сражаться с нитями. Но всему свое время. Что случилось, Шон? Рядом приземлились Полент с Давидом. Свет за ними появились и все остальные. Шон глубоко вздохнул. Если он сам с собой не может справиться, то как же он будет командовать другими? Зорка права. В самую тяжелую минуту надо подавать пример выдержки и спокойствия. «Похоже, — сказал Шон и заставил себя улыбнуться, — что мы остались единственным средством транспорта. Дэзи говорит, что со скутерами возникли какие-то проблемы». «Но Шон», — запротестовал Питерсем Линг, — «нам это все в жизни не увезти». Он обвел рукой пляж, засыпанный бесконечным количеством самых разнообразных грузов. «А все и не надо», — ответил Шон. «Нас попросили, когда мы закончим с поселком, прихватить с собой на север оранжевые грузы. Это наиболее ценные. Их надо во что бы то ни стало уберечь от падения. Сперва меня это несколько расстроило». Все-таки мы должны учиться сражаться с нитями, а не служить крылатыми ишаками. Но потом я понял, всегда надо делать то, что в настоящий момент наиболее важно. Если нашей колонии нужно, чтобы мы возили грузы, мы их повезем. «А что нам мешает тренироваться по дороге?» – спросил Питер. «С грузом или без груза? Мы должны летать и маневрировать с точностью до миллиметра. Главное – научиться телепортироваться», – вставил Давид. «В общем, так», — подвел итог Шон. «Извините, что из-за меня вы сорвались с места. Но это, наверное, даже хорошо, что мы сумели вот так поговорить. Как бы там ни было, давайте рассматривать полет к Семинолу как очередной этап тренировки. Перед тем, как лететь на другой континент, надо бы нам покормить драконов», — заметил Отто, показывая на блеющих за загородкой овец. «Дважды этот номер не пройдет», — ухмыльнулся Шон. Но я знаю другой способ. Завтра мы отправимся на охоту. Мне тут подсказали, где разбежалась одна от изотар. И пастухи, к вашему сведению, собрали далеко не всех овец. Завтра поешь, Каренат. Завтра. И он ласково потрепал своего дракона по щеке. Рыбу, жалобно спросил Каренат. Мясо, свежее, вкусное мясо. Утешил его Шон и весело засмеялся. Услышав, как сразу у нескольких драконов заур... заурчало в животе, и на этот раз похищать его не придется, он обнял зорку и отправился на берег разводить костер. На следующий день три крыла драконов и всадников пересекли реку Джордан и, обогнув засыпанный пеплом поселок, разлетелись в разные стороны. Фаранта говорит, что они уже нашли бегающее мясо, сообщил Карина своему всаднику, а мы... Шон пристально разглядывал в бинокль небольшую долину. Она лежала чуть севернее опустошенной полосы района прошедшего падения. В ней зеленела густая трава. Передай Паранте, что и нам улыбнулась удача. «А мясо, значит, мы не нашли?» печально кон констатировал Каренат. «Нашли, нашли!» засмеялся Шон. «Тебе, мой друг, хватит по уши!» В долине юноша заметил посущуюся отару. Чувствуя, Приближающихся драконов насмерть перепуганные овцы бросились в расцепную. «Приземлись вон на том гребне», — попросил он Корената. «Там нам всем хватит места. Порта говорит, что они нашли большое стадо. У них мяса хватит на весь отряд», — доложил Коренат, плавно опускаясь на землю. «Передай Порте нашу благодарность», — ответил Шон. «Скажи, что у нас тоже есть мясо. Только тебе, по-моему, стоит поспешить, а то мясо я нашел». «А оно от тебя сбежит!» Коренат поспешно улетел, а на гребень один за другим стали садиться драконы крыла Шона. Даже Нора Сетбидж на Танетте и та совершила вполне приличную посадку. Все-таки сказывалась практика. Впрочем, сейчас Шона больше беспокоила Кэтрин Раделин Дойл. За все время после случившегося с Дулутом и Марко трагедии она ни разу не хихикнула. Что же касается... Ниасы, Ота и Джерри Марсенда, Марсера, тоже входивших в крыло Шона, то за них он был спокоен. Драконы отправились на охоту, а всадники сошлись в кружок поговорить. «Похоже, тут довольно много скота», — заметил Джерри, беря у Шона бинокль. «Интересно, что теперь с ним будет?» «Или приспособиться, или погибнут», — пожал плечами Шон. «Третьего не дано». «Я тут прихватила кое-какую еду», — заметила Кэт демонстрируя друзьям большую полную всякой снеди корзину. Может, пока наши питомцы обедают, мы тоже немного подкрепимся. Шон оставил охоту, когда остановил охоту, когда каждый дракон съел по две овцы. Каринат попытался было заортачиться, утверждая, что он, дескать, не наелся, но его всадник был непреклонен. Даже намеки, что Фарантиму наверняка позволят съесть не две, а три вкусных мяса, Каринату не помогли. Крыло взлетело. По команде Шона драконы заняли свои, ставшие уже привычными места в строю. «Отлично, Каренат!» — сказал Шон, думая о дожидающихся их последней партии груза для базы в бухте Кахрейль. «Давай вернемся в лагерь. И чем быстрее, тем лучше. Чего зря время терять!» И в тот же миг их откутала беспросветная мгла. «Только без паники!» — подумал Шон загоняя воспоминания о Марко и Дулуте в самый дальний угол своего сознания. Изо всех сил он старался унять отчаянно колотившееся сердце. Всем своим существом Шон ощущал нестерпимый холод этой ужасной черноты. «Я тут! Где мы, Коренат?» Но Шон уже и сам знал ответ. Они находились в промежутке. Собрав волю в кулак, юноша сосредоточился на месте назначения. Он вспомнил засыпанные черно-серым пеплом причалы, некогда шумного порта, уходящие далеко в море мост, мостки, дожидающиеся отправки грузы. «Мы в гавани!» — словно сам удивляясь этому факту, сообщил Каринат. Мгновение спустя они уже парили в небе над берегом. Шон чуть не заплакал от облегчения. «А где все остальные?» — вдруг в панике вскричал он, судорожно оглядываясь по сторонам. «Что я наделал?» Каринат, попробуй с ними поговорить. Ты их слышишь? Они летят сюда!» Уверенно и невозмутимо ответил дракон, кружась над безлюдным пирсом. И прямо на глазах потрясенного Шона в воздухе из ниоткуда материализовались драконы его пропавшего крыла. «Садись, Каринат, простонал Шон. «Садись, пока я с тебя не свалился!» Один за другим заходили на посадку драконы. А он неподвижно сидел на коренате, понемногу приходя в себя, осознавая случившееся, не вполне доверяя ногам. — Даешь! — орала Ниаса, размахивая летным шлемом. Ее милата приземлилась справа от корената, слева от него — Синглата с Кэтрин. За ними сели Джерри Мерсер с Манута и Ота со своим шотом. Последним на землю спустилась Нора и Танетта. «Гип-гип, ура!» — воскликнул Джерри, и остальные всадники подхватили его клич. Шон смотрел на них и не знал, что сказать. «Знаешь, — сообщил ему Каринат, это было совсем нетрудно. Ты представил себе, куда нам надо. Лететь, и я полетел. Ты же сам сказал как можно быстрее». В голосе дракона звучало удивление. «Если это так просто, то чего же мы так долго тянули?» — поинтересовался Отто. — У кого-нибудь есть с собой запасные штаны? — жалобно спросила Нора. — Я так перепугалась, что не смогла сдержаться, и все-таки мы телепортировались. Кэтрин захихикала, и Шон почувствовал, как улыбка раздвинула его губы. — Мы попробовали, и у нас получилось. Небрежно, словно о чем-то само собой разумеющимся, сказал он, расстегивая ремни. И тут Шон понял, что ему тоже очень пригодилась бы запасная пара штанов.